Глава 17, часть 3. Вот такой личный вклад Жукова в разгром противника на Курской дуге. В подготовительный период перед сражением Жуков в войсках Центрального фронта не появлялся. И в войсках Воронежского фронта тоже. Прибыл на Центральный фронт прямо накануне сражения. Никаких решений не принимал. Ответственность за решение, которое принял Рокоссовский, Жуков на себя не взял. Контрподготовку проводил не только Центральный но и Воронежский фронт. Там решение на проведение контрподготовки принимал командующий фронтом генерал армии Ватутин. Это решение было утверждено маршалом Советского Союза Василевским. К проведению артиллерийской контрподготовки на Воронежском фронте Жуков вообще никакого отношения не имел. Его там не было. Жуков ничем себя на Центральном фронте не утруждал. Через четыре с половиной часа после начала сражения Жуков уехал на другой фронт. На самолете он лететь не мог. В воздухе развернулось настоящее сражение. От командного пункта Рокоссовского до командного пункта Соколова 740 километров по разбитым фронтовым дорогам, забитым войсками. Потому в первый, самый трудный день Курской битвы, великий стратег Жуков руководить сражением не мог. Он путешествовал. Возможно, и второй день тоже.